Глава 25. Я колесил по городу и думал «Джим, Боб, Джим, Боб, Джим, Боб, Джим, Боб, Джим, Боб, Джим, Боб, Джим, Боб, Джим, Боб. Хотя никто из убийц не говорил с южным акцентом, мне чудилось, что я пытаюсь выследить старого доброго парня деревенщину с татуировкой флага конфедерации где-нибудь на теле. Эдкого старого доброго Джима Боба с сочным шариком жевательного табака за щекой». В радиоприемнике у пикапа ноет Мерл Хаггард, а он разъезжает по округе с заряженной винтовкой, высматривая опоссума. Хочет застрелить его и принести домой своей женушке, чтобы та приготовила превосходный рагу и подала его с приправленным маслом кукурузной кашей и тушеной зеленью. Психический магнетизм не работает, если я отвлекаюсь. А я отвлекся настолько, что это слово точно не передавало мое состояние. На моем паранормальном даре выслеживать людей мне мешало сосредоточиться не только слияние Джима и Боба в выдуманного парня-южанина. Я по-прежнему думал о своем сне, пережевывая его, как Джим Боб, свой табак. Еще мой мозг постоянно перескакивал на двойное название «фикуса Нигида и «индейского лавра», который не имел никакого отношения к текущему кризису, кроме того, что об этом спросил Чиф. Когда я не размышляла о фикусе Нигида, на ум являлась полная женщина с густой гривой вьющихся каштановых волос, которая вручила мне входной билет и уверяла, что если я останусь на ярмарке, я выиграю крупную сумму за 15 минут до полуночи. Когда полная кассирша на минуту покидала мои мысли, ее место занимали Лу в костюме медведя и мега татуированной Олли или мумия цыганки, выдающая пустые карточки. Или кают, стоявший на улице, нагло пялившийся на меня, пока я садился на Большого Пса ранним утром, после того, как оставил заброшенный торговый центр летучим мышам и жукам, которые теперь считали его своим домом. Также у меня появилось ощущение, что за мной следят. Я, не переставая, поглядывал в зеркало заднего вида. Трижды, когда едущий позади автомобиль казался подозрительным, я сворачивал на первом же перекрестке, но ни один за мной не последовал. Только через 15 минут после завершения разговора с Чифом Портером я понял, что еду по автостраде к озеру Мало-Суэрте со скоростью 80 миль в час на 20 больше разрешенной. Решив, что мой психический магнетизм в тот момент функционировал даже хуже правительственной компьютерной системы за 10 миллиардов долларов, я не рассчитывал найти Боба и Джима на дамбе. Либо я не к Мало-Суэрте, отчаявшись в надежде найти новую ниточку к неуловимым мужчинам без лица и фамилий, либо сработала интуиция, которая обычно меня не подводила. Я вдруг вспомнил, что хоть Джим и Боб не имели лиц, у меня их было два. С первым я родился, а второй нарисовала кони на ярмарке. Охраняющие дамбу полицейские так на взводе, поджидая вооружённых до зубов сектантов стоны взрывчатки. Если я появлюсь раскрашенный под киношного психопата, терроризировавшего Готэм, может произойти трагическая ошибка. В конце концов, это мир трагических ошибок. Мне не хотелось терять время возвращаться через весь город в дальний предместье, где находилось убежище булоков, только за тем, чтобы смыть маску. Если остановиться на заправке, чтобы воспользоваться уборной, придется спросить ключ. Неизбежно утомительный разговор насчет моего разрисованного лица, который вне ярмарки выглядел настолько же диковинным, насколько обычным на ее главной аллее. Вместо того, чтобы отправиться прямиком на дамбу, я поехал к парку на северном берегу где этим утром завтракал с зибуном и Чифом Портером. На ночь парк закрывали. Я оставил эксплорер на обочине шоссе, перелез через ворота, и в темноте прошел около 30 ярдов к желто-оранжевому кирпичному зданию общественного туалета. Два сенсорных фонаря, две двери, обе заперты. К счастью, вокруг туалета разбили ландшафт под пустыню, и не было недостатков в кактусах, суккулентах и, разумеется, в декоративных камнях. Округ Маравили не настолько процветал, чтобы позволить ночное патрулирование закрытого парка. Я подобрал два камня размером с апельсин, помедлил, ведь всю жизнь стремился быть добропорядочным гражданином, и бросил первый камень в окно. Вторым камнем сбил острые осколки по периметру рамы, подтянулся на подоконник и скользнул внутрь. В прошлом я ни разу не вламывался в туалет, хотя это не тот пункт, который включаешь в резюме. Включив фонарик, все-таки не оставшийся на комоде в убежище, я прошел к раздатчику бумажных полотенец, под ногами трескалось и хрустело стекло, и выдернул несколько штук. Встал у средней раковины из пяти, осмотрел себя в зеркале и убедился в мудром решении тщательно умыться. За пределами ярмарки маска орликины и узор из черно-белых ромбов выглядели до крайности зловеще. Чтобы исполнить задуманное, света фонарика было маловато, но здравый смысл на пару с паранойей возражали против включения флуоресцентных ламп под потолком. Закончив, я наклонился ближе к зеркалу. Насколько я мог судить, вся краска смылась, но что-то в моем лице было не так. Я никогда не был высокого мнения о своей внешности. Мне всегда казалось, что я обычный, и это меня устраивало, поскольку такая красивая девушка, как Сторми Левелин, все-таки нашла причину полюбить меня. Но теперь что-то в моем лице вызывало беспокойство, и чем дольше я смотрел на отражение, тем сильнее тревожился. Я сказал себе, что мое лицо искажено из-за такого света, как бы я ни направлял луч фонарика, резкие тени высекали на нем более свирепые выражения, чем в жизни. Но дело не только в свете. Это лицо не принадлежало повару блюд быстрого приготовления, которым я когда-то был. Не принадлежало пареньку, вошедшему за руку со стороны в шатер с игровыми автоматами, чтобы задать важный вопрос мумии-цыганке. В моих глазах поселилась печаль, я отвернулся от зеркала. Я не видел лиц своих противников, за исключением фото Вольфганга на водительском удостоверении. Видели ли они злобу за своими масками, когда смотрели в зеркало, и наступал ли момент, после которого они сбегали зеркал. Я думал выйти через дверь, но изнутри ее нельзя было ни запереть, ни отпереть. Когда я с фонариком в руке вылез через окно, первым делом мне в глаза бросился эксплор одиноко стоящий за воротами парка. Его освещали фары припаркованного позади внедорожника. Белый внедорожник марки «Мерседес». Как тот, что медленно проехал мимо, пока я прятался за фикусом Нитида, убедив себя, что автомобилем управляет пожилая пара, возвращающаяся с церковного ужина. Если тогда в машине и сидели пенсионеры, то за прошедшее время ее у них угнали. Двое мужчин, вовсе не пожилые, осматривали эксплорер. Свете в фарах был хорошо видно, даже с расстояния в 30 ярдов. А обратный психический магнетизм Джим и Боб. Я слишком настойчиво думал о них, слишком упорно их разыскивал. У меня не было их лиц, чтобы связать с именами. Не было даже узнаваемого голоса хотя бы одного из них, поэтому я не смог их найти. Но их притянуло ко мне: вот они, пожалуйста. Один из них как раз смотрел в мою сторону. Когда я вылез из разбитого окна, он указал на меня, и второй мужчина тоже повернулся ко мне. Меня выдавали сенсорные фонари над входами в туалет и тусклый луч моего фонарика, но внимание мужчин привлекли не они. Для них я был как магнит для железных опилок, и не заметить меня было невозможно.